Глава 16. Герцогини прижались ко мне и крепко вцепились в мои запястья. Наверное, со стороны это выглядело как слет нудистов в доме сумасшедших. Трое голых людей медленно шагают по саду, глаза закрыты, сцепленные руки вытянуты вперед. Хорошо, что смотреть со стороны было некому. Сеня как раз увёз последнюю тачку морковки в погреб, а Герман спокойно пил чай на кухне у Марты. Прижимаясь плечами друг к другу, мы шагнули внутрь наполненного светом тоннеля. Даже магический поток онемел от такого поворота. Первые мгновения в тоннеле стоял мертвый штиль. Этого времени мне хватило, чтобы сосредоточиться на яркой точке, которая показывала на карте местонахождение Ани. Наконец магия мягко потянула нас вдоль линии. Я не мешал ей, только крепко держал герцогинь за руки, чтобы не потерять их в магической сети. Герцогини крепко зажмурились. Я, наоборот, широко открыл глаза и не пожалел об этом. Мне открылось удивительное зрелище. Обнаженные тела девушек светились теплым медовым светом. Прямо сквозь кожу прорастали ослепительные нити, которые тянулись от их магических матриц и растворялись в потоке магии. Лицо Алины было спокойным. Она абсолютно доверяла мне. Полина выглядела испуганной, но решительно сжала губы, чтобы не проявить слабость. Девушки держались так, словно полет в сияющей бесконечной трубе был для них привычным. А мне магическая линия на этот раз показалась кровеносным сосудом невообразимо огромного магического существа. Существа размером с целый мир, а то и побольше. Я видел, как стенки тоннеля пульсируют, ритмично сжимаясь и разжимаясь. Замечал, как отходят от него другие тоннели, И даже видел призраки других существ, которые, как мы, путешествовали по магической линии. Не знаю, были это маги или магические твари, я видел только яркие сгустки света, которые пролетали сквозь меня и сам был таким же ярким сгустком. Еще два сияющих цветных всполоха крепко держали меня за руки, и ради них я сдерживал желание раствориться в ослепительном потоке света и окончательно потерять человеческий облик. впрочем, летели мы недолго. Через несколько секунд поток выбросил нас в небольшом помещении, вдоль стен которого стоялись стеллажи с рулонами ткани. Черт, Я совсем забыл о своих недавних сомнениях. Ещё несколько часов назад я опасался, что магический поток, проходя сквозь здание, может размазать по стенам того, кто рискнет в нем путешествовать, но пока обучал герцогинь, благополучно об этом забыл, как выяснилось к лучшему. Магия не разбросала нас по миру, и благополучно пронесла сквозь все стены, которые встретились на пути. Так что всего через несколько секунд после того, как нас вынесло из сада мастера Казимира, мы оказались в ателье Ани в Зайчьем переулке. Прямо у меня над ухом раздался восторженный женский виск. «Ничего себе! Я тоже так хочу!» Аня уставилась на нас во все глаза и расхохоталась. «Я думала, ты шутишь, а вы и вправду голые. Не замерзли?» Герцогини смущенно покраснели. Помещение со стеллажами служило Ане кабинетом. В углу я заметил длинный стол, заваленный обрезками ткани, и небольшой письменный столик с удобным креслом. «Держите!» Аня протянула герцогиням два удобных комбинезона, а третий, насмешливо улыбаясь, бросила мне. «Как ты здесь устроилась?» — спросил я, натягивая комбинезон. «Отлично!» — заверила меня Аня. «Замечательное место в центре города. Только мыши одолевают. Здесь раньше были продуктовые склады купца Сыромятникова. Вот мыши и ходят по старой памяти. Надо бы их потравить, а мне жалко. Но придется. Они кожу грызут и в тканях гнёзда устраивают». «Я могу заходить к тебе в гости с Рыжим», — предложил я. «Он обожает мышей, особенно на обед». «Заходи», — обрадовалась Аня. «У меня ночной сторож мышеловки ставит, но мыши не попадаются, умные». «Договорились», — улыбнулся я. «Подожди меня здесь, Костя», — предложила Аня. «Я отведу девочек в примерочный зал и вернусь». «Отличная идея», — согласился я. «Но герцогиням нельзя оставаться без присмотра. Ты можешь на полчаса закрыть ателье». «Запросто», — согласилась Аня. «Кроме того, у меня на входе есть охрана. Ко мне теперь важные аристократы ходят. Приходится думать о безопасности». Она вдавила кнопку селектора, который стоял у нее на столе, и отдала несколько коротких распоряжений. Через сорок минут должна приехать графиня Румянцева на примерку свадебного платья. А до тех пор я свободна». С этими словами Аня подхватила герцогинь под руки и повела их в волшебный мир шуршащих тканей, новых платьев, блестящих пуговиц и модных шляпок. А я остался разглядывать кабинет владелицы самого модного ателье столицы. Но долго скучать в одиночестве мне не пришлось. Не успели девчоночи голоса стихнуть за дверью, как из-под заваленного обрезками ткани длинного стола выбежала мышь. Не мелкая полевка, а настоящая серая домашняя мышь с умной мордой, на которой сверкали черные бусины глаз и длинным хвостом. Мышь выбежала на середину кабинета и по-хозяйски огляделась. На меня она не обратила никакого внимания, зато сразу заметила мусорную корзину и стоявшую рядом с ней мышеловку, на крючок которой был нацеплен засохший ломтик колбасного сыра. Обнюхав мышеловку, мышь села и задумалась. Было видно, что она прекрасно осознает опасность, но не в силах отказаться от угощения. Может, мне это только казалось? Пока я раздумывал над тем, бывают ли в мире разумные мыши, серая гостья вскарабкалась на письменный стол Ани, пошуршала бумагами и столкнула со стола забытый карандаш. Карандаш со стуком упал на пол, мышь спрыгнула следом, Ухватила карандаш зубами и потащила его к мышеловке. Ничего себе! Не шевелясь, я разогнал магическую матрицу, и она ответила легким гулом. Я потянул к мыши невидимую ледяную паутинку и коснулся ее матрицы. Мышь ничего не почувствовала. Она была очень занята, старалась при помощи тяжелого карандаша заставить мышеловку сработать. Мышиная матрица напоминала уголек, маленький, но яркий и горячий. Похоже, это не обычная мышь, а мышь, которая подверглась воздействию магии. Можно сказать, магическая тварь. Я мог убить ее в любой момент, просто выпить ее матрицу и все. Именно поэтому и не стал этого делать. Наоборот, влил в магическую матрицу мыши крохотную порцию энергии, совсем маленькую. Если не рассчитать грызуна, просто разорвет на клочки и оттирает их потом от стены пола. Почувствовав прилив магических сил, Мышь встрепенулась и ловчее перехватила карандаш. Его тупой конец ударил по спусковому крючку мышеловки. Пружина громко щелкнула, стальная дуга ударила по карандашу и с хрустом переломила его пополам. В качестве награды я влил в умную зверушку еще немного магической энергии. При этом я внимательно следил за мышью и держал плотную связь с ее матрицей. Мышь отбросила в сторонку обломок карандаша Без страха вскочила на деревянное основание мышеловки и схватила зубами сыр. А потом повернулась и побежала ко мне. Так быстро, что я инстинктивно поджал ноги и чуть не покончил с наглым грызуном. Мышь положила сыр к моим босым ногам, села и уставилась на меня бусинами умных глаз. Ее матрица сияла так, что чуть не просвечивала через серую шкуру. По крайней мере, мне так казалось. «Какого черта она делает?» Мышь посмотрела на меня и лапой придвинула ко мне сыр. Это движение не было случайным. Похоже, мышь всерьез собралась угостить меня тем, что послала ей мышеловка. Но с чего вдруг такая щедрость? Не с того ли, что я поделился со зверьком своей магией? Чтобы проверить эту догадку, я влил в матрицу мыши еще немного энергии. Мышь подняла передние лапы и захлопала, изображая восторг. Обалдеть! Я наклонился, протянул руку и осторожно взял сыр. Мышь... мышь не пыталась мне помешать. Она наклонила голову на бок и следила за мной. Я протянул зверьку честно добытый им сыр и даже сказал «Ешь», чтобы мышь не сомневалась в чистоте моих намерений. Она и не стала сомневаться. Схватила сыр и принялась жевать, роняя на пол мелкие крошки и смешно шевеля короткими усами. Поела, отряхнула лапами морду, И вдруг вскарабкалась мне на колени. Крохотные коготки царапали кожу через тонкую ткань комбинезона. Как видно, мышь всерьёз решила со мной подружиться. «Так не пойдет, сказал я мыши. «Я не могу забрать тебя с собой. У меня дома целых две герцогини, и не факт, что они любят мышей. И есть еще лис. Он мышей, наоборот, очень любит. Но тебе от этого легче не будет, просто поверь на слово». Мышь слушала так внимательно, что я перестал сомневаться — она меня понимала лучше бы ты уговорила своих подруг перебраться в другое место сказал я или хотя бы не портить ткани я протянул мыши ладонь и она залезла на нее без всяких сомнений став со стула я поднес мышь к столу на котором были навалены обрезки материи видишь спросил я здесь люди занимаются серьезным делом шьют себе одежду что-то вроде шкуры только искусственную гляди Я ссадил мышь на стол, взял катушку белых ниток, которая лежала под рукой, и вытащил иголку из розовой бархатной игольницы. Старательно щурясь, принялся вдевать нитку в игольное ушко. Ушко двоилось и расплывалось, но я не сдавался. Мышь внимательно смотрела на мои мучения, а потом требовательно вытянула передние лапы и замахала ими в воздухе. «Думаешь, у тебя получится?» — нахмурился я. Недоверчиво хмыкнул. и протянул мыши иголку с ниткой. «Ну, попробуй». Левой лапой мышь ухватила иглу, а правой ловко просунула конец нитки в ушко. Когда Аня вернулась в кабинет, мышь под моим чутким руководством сшивала неуклюжими стежками два куска ткани. «Что это?» — спросила Аня. По ее голосу я понял, что она едва сдерживается, чтобы не завизжать. «Она безобидная», — быстро сказал я. «Надеюсь, вы тоже подружитесь». Она может шить одежду для кошек или маленьких собак. Аристократы ведь любят держать животных. Как ты это сделал, Костя? Я только пожал плечами. Как-то само получилось. Опасливо косясь на увлечённую шитьём мышь, Аня обошла её полукругом и уселась за стол. Рассказывай. Не вдаваясь в подробности, я объяснил Ане, что научился перемещаться при помощи магических линий. Но вот не задача. Одежда таких перемещений не выдерживает. Не знаешь, что можно придумать в такой ситуации?» Аня задумчиво покачала головой. «Может, феоктист Евгеньевич знает?» «А кто это?» — с любопытством спросил я. «Старый портной», — улыбнулась Аня. «Он еще мою маму учил шить. Теперь старый стал, почти ничего не видит, но знает и умеет больше, чем все мои швеи». Я его взяла сторожем и доплачиваю за консультации. Нажав кнопку селектора, она сказала, «Феоктист Евгеньевич, э, зайдите, пожалуйста, ко мне». А я в очередной раз удивился, как быстро швея с освоилась с ролью хозяйки модного ателье. Точно говорят, у каждого человека есть свой талант. Надо только его раскрыть. Феоктист Евгеньевич оказался маленьким печальным старичком с большим носом и красными слезящимися глазами. Из вежливости я уступил ему стул. Феоктист Евгеньевич сел на самый краешек сиденья, зажал кисти, рук между колен и стал глядеть в стену над Аниной головой. — Феоктист Евгеньевич, — спросил Аня, — вы никогда не слышали про одежду для магических перемещений? — А? — спросил старик-портной. Я сделал вывод, что он не только плохо видит, а еще и глуховат. Аня громко и терпеливо объяснила старику мою проблему. «Понял!» — оживился феоктист Евгеньевич. «Знаю!» Я не очень верил в знание портного, но внимательно прислушался к его натреснутому голосу. «В 79-м году приходил ко мне артист императорского цирка. Фамилия его была Трифонов, не слышали? Знаменитый фокусник был. Всю империю с гастролями объездил. Я всей его группе костюмы шил». Из красного бархата, золотыми галунами. хороший костюм получились. Феоктист Евгеньевич умолк и закрыл глаза. Я подождал пару секунд и нетерпеливо спросил. — А что дальше? — А? — отозвался портной, открыв один глаз. — Зачем к вам Трифонов приходил, Феоктист Евгеньевич? — подбодрил его Аня. — Трифонов! А -а -а -а —— старичок закивал седой головой. Просил костюм придумать. У него был номер с исчезновением. Исчезал прямо посреди арены, а потом выходил из-за кулис. А появлялся он всегда голым и приходилось ему за кулисами одеваться, чтобы к публике выйти. Как выступление, так готовь новый костюм. А где столько денег взять? Задав этот важный вопрос, феоктист Евгеньевич снова закрыл глаза, И мирно засопел. И что вы сделали? Громко спросил я. А? Придумали костюм для трифонова а, -а, а, придумал, конечно. Ничего хитрого там не было. Заказал ткань из магической шерсти, да и сшил ему костюм. Двадцать лет он в этом костюме выступал. В нем похоронили, когда его пьяного цирковой медведь задрал. ни из магической шерсти аня удивленно подняла брови Ты что-нибудь слышала об этом с надеждой спросил я. На минуту мне показалось, что аня покачает головой и мне придется покупать машинку для стрижки и отправляться на ловлю магических тварей у которых шерсть погуще ловить их и стричь. Но аня радостно кивнула У меня два рулона этой шерсти оттенок немодный, модный сероболотный цвет. «Да и дорогая она, я ее знала, куда пристроить. Еще магический лен есть». «Лён не пойдет, проснулся феоктист Евгеньевич. «Мнёт сильно, а шерсть в самый раз. Сможешь шить нам комбинезоны из этой шерсти?» — спросил я Аню. «Запросто», — улыбнулась она. «Через пару дней будут готовы. Ой, смотри». Аня показала на стол. Мышь, отложив в сторону нитку и иголку, натягивала на себя через голову криво сшитое платье из голубого шелка. «Охренеть!» — только и смог сказать я. Мы весело провели время у Ани. Особенно веселились герцогини. Им очень понравилась мышь-рукодельница. Мышь нисколько не стеснялась обступивших ее девушек, деловито орудое острыми зубами вместо ножниц, она выгрызала заготовку для следующего платья. «Попробуй вырезать ей детали». Посоветовал я Ане. А она пушьет. И только когда мы собрались обратно, я сообразил, что с возвращением могут возникнуть проблемы. Раньше я перемещался по магической линии не в конкретное место, а к человеку, который обладал сильной магической матрицей. Но сейчас все мои знакомые, перед которыми я рискнул бы появиться голым, сидели в одном помещении со мной все, кроме Жана Гавриловича и Казимира. Но эти ребята смутили бы герцогинь. Как следует поразмыслив, я вызвал в голове карту магических линий и отыскал на ней матрицу рыжего. Лис должен быть на участке. Он никогда не уходил с фермы Казимира, прекрасно понимая, как опасны для него бродячие собаки и мальчишки. На всякий случай я попросил Аню выйти из кабинета. Заодно она увела с собой фиактиста Евгеньевича, который дремал, сгорбившись на стуле. Мы сбросили комбинезоны, и я крепко взял герцогинь за руки. Разогнал матрицу до ровного гудения, увидел перед собой золотистое сияние магической линии и шагнул в нее. Через несколько секунд головокружительного полета по светящемуся тоннелю мы оказались на ферме. В том самом месте, где под забором пролегала широкая труба водостока, крепко заделанная новой решеткой. Рыжий бесновался возле входа в трубу. Он прыгал, Припадал на передние лапы и отчаянно тявкал. Крутился на месте и рыл землю сильными задними лапами, забрасывая этой землей кого-то, кто прятался в трубе. «Рыжий, что там?» — крикнул я. И повернулся к герцогиням. «Живо в дом!»